Глава 18. Странный корабль. Не слышно на нем капитана, не видно матросов на нем. Темного электричество, очевидно, тоже на нем нет. С тихим гулом ползут по трапу пассажиры. Шилка, очевидно, без груза. Ватерлиния видна над водой, и трап круто поднимается с берега. Не суетней ни истерической нервозности в толпе незаметно. Все как-то настороженно тихи. Деловито шепчется, изредка только прорывается негромкий окрик. Миралам здесь, здесь. Мичмана и рыщут Мичмана. Есть. И опять только тихий гул, ночь теплая, темная, чуть-чуть накрапывает дождик. Поднимаюсь толпой на палубу, никто никаких пропусков не спрашивает. Постараемся пробиться в каюты, советую, твоя погода, кажется, будет скверная. А в каюты уже не пробраться. Интересно, как мы двинемся, ведь машины не работают, говорю я. Может быть, еще наладят, ведь не останемся же мы здесь. Слышите пальбу? Это, говорят, атаман Григорьев берет Одессу товарную. Пожалуй, ночью они будут уже здесь. Пароход набивается все плотнее и плотнее, уже трудно двигаться по палубе. Постойте здесь, говорит твоя, я попробую пробраться глубже. Я подошла к борту и стала глядеть в море. Тихое, темное, спокойное было море. Наша новая дорога в неизвестное пахло мокрым канатом. Поблескивали огоньки на рейде, где большие, серьезные, важные корабли, набитые важными и сведущими персонами, таинственно переговаривались световыми сигналами, готовились в дальний путь, в свободный моря, к спокойным берегам. «Пропадать будем!» — тихо пробормотал кто-то около меня. «Если найдут буксиры, чтобы увел нас на рейд, крышка нам, канун да ладан!» «Бабах!» — отвечала им одесса товарная. Заре, вы видите, в городе, говорят, уже грабят. Господи, Господи. И вдруг кто-то тихо запел. Красивый женский голос. Я нагнулась. примостившись на чемодане, сидела молоденькая нарядная барышня. Покачивала ножкой, перекинутой через колено, и задумчиво пела цыганский романс. Где бы ни скиталась я душистую весною, я вижу тот же сон, и им волнуюсь я, поет. Так это так, вы можете петь?» — удивился кто-то. «А мне все равно, надоело. «Видно, еще немного претерпели», — продолжал удивлявшийся. «Ну нет, все-таки порядочно, усадьбу сожгли, брат пропал без вести, еле успели удрать». «А вы что же, помещица, что ли? Я-то? Я еще института не кончила». Повернула лицо к Тихому морю и снова запела. «Душистую весною я вижу тот же сон. Сидит на чемодане, болтает ногой в светлом башмачке, живет мечтой. А рядом кто-то, не то вздыхая, не то якая жует булку. А маленький пузатенький господин робко у меня спрашивает. «Вы извините, госпожа Тэффи?» «Я извините, Беркин, я немного вас уже видал. Может быть, вы мне можете дать совет?» «Я не знаю, оставаться мне на пароходе или вернуться в Одессу». И уже шепотом. У меня при себе крупная сумма, вы мне можете поручиться, что на пароход не пролезли большевики. Да я-то почем знаю, вы же видите, что я сама здесь. Вы здесь, но, может быть, вы не рискуете, а я рискую так, как я вам уже сказал. Простите, но меня, извините, очень знобит исключительно от страха, так как имею на себе фуфайку. Так вы советуете остаться, умоляю вас, я сделаю, как вы решите. Но как же я могу брать на себя ответственность? Ну я же вас умоляю. Я взглянула на него. Все лицо дрожит, и углы рта опустились. Плачет, что ли. «По-моему, оставайтесь здесь. Здесь спокойнее. А в город как вы теперь проберетесь? Темно, пусто. Вас еще ограбят». «Уф, как вы, однако, правы. Ну, вот я уже и спокоен». Вернулся вы. Все каюты и коридоры битком набиты. Нашел место только в ванной. Там кроме нас будут еще двое. Вам уступили скамеечку, я еще одна личность на полу и один в ванне. Вещи наши уже свалены в трюм». Подошел инженер О и рассказал новости. «Из пароходной команды нет ни души. Все убежали в город, очевидно, желая сдать пароход большевикам. Машины разобраны, многих частей не хватает. Не то унесены они или уничтожены с умыслом, чтобы не дать нам идти и увезти шилку, не то просто в целях ремонта. Нашли забившихся в трюм китайцев пароходных слуг». Они сначала делали вид, что ничего не знают и не понимают, но когда им пригрозили револьвером, указали, где спрятаны кое-какие части машин, тотчас начали разыскивать среди пассажиров, механиков и инженеров. Вызвался Ой, еще двое-трое приступили к работе. Надеются собрать машину, но работы много, и придется кое-что самим смастерить. Не хватало каких-то подшипников. Если удастся починить, мы спасены, а нет, так дело дрянь. Начали искать среди пассажиров моряков, чтобы взяли на себя командование. Нашлось несколько человек и выбрали командиром капитана Ребинина. собственно говоря, публика ничего во всех этих делах не знала и даже не спрашивала. Размещали ручной багаж, чтобы удобнее было сидеть, укладывали детей спать, устраивали жизнь. Инженер О спустился в машинное отделение. Я пошла бродить по пароходу. Кое-где в толпе мелькнули знакомые лица. Профессор Микотин, Федор Валькенштейн, Ксюнин, Титов, товарищ министр юстиции Лишенко, впоследствии убитый большевиками. На полу в коридорах, на лестницах, на связках каната, под трубой, на скамейках, под скамейками. Всюду лежали и сидели люди. «Господа, да ведь мы поехали!» — закричал вдруг чей-то радостный голос. «Мы едем! Пошли и пошли!» Тихо поворачивался берег, поворачивались огоньки на рейде. Идем. На машина не стучит, и дыма из трубы не видно. Буксир, буксир нас ведет. И то, слава богу, хоть на рейд поставит, хоть подальше от проклятого берега будем. Буксир Рома вел нас на рейд. А потом что? Вот и мы, как большие, стоим на рейде. Между пароходами стали сновать лодочки. Одна лодочка причалила к нашей шилке. По трапу поднялся какой-то зловещий одессит, разыскал своих знакомых, безмятежно живавших финики, и клятвенно уверил их, что они неминуемо погибнут. Знакомые выплюнули недожеванные финики и предались бурному отчаянию. А с видом человека, исполнившего тяжелый долг, деловито шагнул через борт и спустился в свою лодочку. «Мой новый приятель, извините, Беркин вдруг засуетился и решил тоже раздобыть лодку и наведаться на какой-нибудь пароход. Зачем вам это нужно? Ну, все-таки узнаю, как там у них, и расскажу, как тут у нас». Лодочники драли совершенно несообразимые деньги, но желающих разузнать и рассказать нашлось довольно много. «Извините, Беркин побывал на двух пароходах. Но я же им порассказал». «Что же вы рассказали?» «Рассказал, что нам сообщили по радио, что с моря идут большевики из Севастополя». «По какому радио? У вас ведь аппарат не действует». «Отлично себе действует». «Но мне только что говорил Мичман, который этим заведует. А вы ему верите?» «Так вы лучше мне верьте. Откуда же вы знаете?» Вранье было явное и определенное. Лодки продолжали сновать между пароходами. За баснословные деньги ездили люди попугать друг друга. «Для такой великой цели разве чего пожалеешь?» Беркин ездил три раза. «Больше я уже себе позволить не могу. Лодочники такой нахальный народ и пользуются человеческой бедой». Под утро врали, угомонились. Наше пароходное начальство волновалось тремя вопросами, как двинуть шилку, откуда достать уголь для топки, чем накормить пассажиров. Китайцы, которым снова пригрозили, показали запасы рису и консервов, но всего этого было мало. Недалеко от нас на рейде оказался пароход, везший из Севастополя в Одессу провиант. Попросили у него продовольственной помощи. Пароход отказался и заявил строго, что идет в Одессу разгружаться. «Да ведь там большевики! А нам до этого дела нет!» — отвечал пароход. Тогда Шилка возмутилась и открыла военные действия. Послала две шлюпки с пулеметами добывать провиант. Провиант добыли, но обиженный пароход пожаловался французскому кораблю Жан-Барт. Жан-Барт грозно заорал на Шилку. «Разбойники, большевики, объяснить немедленно не то». Шилка отвечала с достоинством и с сентиментом, что, мол, у нее на борту голодные женщины с голодными детьми, и что, мол, французы всегда были рыцарями. Жан-Барт притих и немедленно послал к Шилке шлюпку с шоколадом, мукой и сгущенным молоком. Инженер О поднялся из машинного отделения и сказал, что Шилка может двигаться, но только задним ходом. Многих это известие перепугало. Думали, раз задний ход, так значит, назад в Одессу. Микотин, Титов и Валькенштейн, как члены партии, не помню какой, выползали из трюма под трубу совещаться. Шептались оживленные, многозначительно смолкали, когда кто-нибудь подходил. Ксюнин в и начал сдавать на пишущей машинке газету.